Глава шестая. Актив. Время — минус двадцать лет. Май. Все-таки здорово Валерка подгадал с этим банком. Весна наполняла оптимизмом и сама по себе. А тут такой подарок. Голова у меня кружилась, понятно, не только от весенних запахов. В Москве всюду расчехлялись открытые веранды кафе, Так что букет ароматов обогащался и гастрономически. Впрочем, для меня в тот момент кругом чудился запах денег. Все уравнялось только ему. Я даже стыдился и не говорил никому. В самом деле, что за меркантильность такая? Лешке только отметил их два года. Я до сих пор, глядя на свет, не мог поверить, что мы вместе. И уже это время можно измерять годами. Годами нашего Лешки. Май начался жарко. Зазеленел мы еще в конце апреля. Из разговора с родителями. «Максюш, картошку-то посадили? Этот год он... Ранняя весна, надо бы уже!» «Мам, ну какая картошка? Картошка на рынке у нас растет или в супермаркете? Ну там уже в пакетах. Можем вам посылочку собрать?» «Ладно, ладно, — подчала мать. Мы на вашу долю засадили. Вдруг...» При увольнении получил небольшой парашютик и поменял наконец-то авто. Федя Решкин, мой бывший коллега-аналитик, получил мою старую, но бодрую «Тойоту» с широким жестом рассчитаться, как сможет сам, но слишком не тянуть. Федор был счастлив до безумия, разве что поклоны мне не бил. Он вообще считал «Тойоту» вечным двигателем каким-то, но до этого передвигался исключительно на городском и пешком. Мечта свершилась настолько неожиданно, что у него вдруг не осталось больше ничего, что пожелать. Он сам не признавался, ей-богу. Его вишлист оборвался внезапно. Машина там стояла на каком-то отодвинутом в дальний космос месте. Так что, когда она свалилась ему на голову, все предыдущие пункты настолько потеряли в цене. Он о них уже и не вспоминал одним словом. Но я взял почти нового Ягуара. сделав шаг в свой космос. Я тогда считал, что это уже некий промежуточный этап от массового рынка к стучным суперкарам. Ладно, я тогда много чего считал по-другому. Статус тогда для меня еще не превратился в пустой звук. Часы с правильными буквами, авто, одежду уверенных в себе марок. Хотя, как и многие, наверное, стремился нехватку уверенности позаимствовать у намоленных атрибутов. И в первую свою поездку на новом автомобиле думал я, как не странно, федя Довольно цинично думал о нем, как о точке отсчета. Начинали-то мы с ним вместе, едва ли не одновременно. Он, возможно, даже раньше меня пришел. Только я теперь увольнялся с позиции руководителя кредитного отдела. А он так и остался аналитиком. Правда, теперь старшим. Мы с ним практически синхронно переходили из банка в банк. Я его, понятно, за собой подтягивал, за лучшие доли. Не из-за троизма, конечно. Просто его цифрам я мог доверять. А то много я успел повидать горе аналитиков. Иной раз человек чуть не наизусть все формулы знает, может любую выкладку на калькуляторе проверить. А что за цифрами реальные данные стоят? Производственные, маркетинговые т.п. Кто-то не может, что не все покрывается четырьмя арифметическими действиями. Даже если их и не четыре уже научился использовать. Упирается в свои формулы, доктор арифметических наук. Федя был не такой. У Феди мозг работал позавидовать. Но карьеру он делать не хотел. Не знаю, предполагаю. Слово-то какое. Точка отчета. Впрочем, это на нашем насекомом уровне видны отличия одного от другого. А так? По большому счету, я и сам сойду за вполне неподвижную точку. У каждого, кому это важно, есть своя точка отчета. Свой Федя вешки Я вполне могу быть такой же нулевой вешкой для какого-то Валеры, например, который на другой скорости. И он бы мог, как и я, но не усидеть ему. Скучно. Но мне так надежнее. Банк у нас с Валерией получился бодрый, уютный. Жаль, ненадолго. Здание с охранной грамотой ЮНЕСКО собственности. Тогда это казалось неимоверно круто. Если бы не особнячок, не согласился бы, — откровенничал мой благодетель. Знал бы ты, сколько я дебиторки простил за эти отступные. Как уже говорил, имелось все. Охрана с бывшим подписованным ГПшником во главе поставили первым делом. Тот безопаснее, кстати, что меня еще аналитика расспрашивал под кофеек, порекомендовал сослуживца. Кассовый зал на два окна, бронированных-перебронированных. Одна группа, двойная, с плавно и стремительно отъезжающими гидравлическими створками, волшебно изогнутыми толстенного прозрачного стекловолокна. Окно охранника между ними. Это оставили. Гордость прежнего владельца вывезли, рассказывал из какого-то депозитария, то ли в Германии, то ли в Бельгии. Тюридный секонд-хенд. Гаврилович, наш директор по безопасности, когда инструктировал новобранцев, неизменно шутил, что, дескать, существует техническая возможность между створками создавать довольно высокий вакуум Не космический, но достаточный, чтобы посетитель назвал реальную цель визита. Был кредитный отдел, безусловно. Ну и кредитный комитет, конечно. В него, кроме нас, с входила, да как ходила вплывала Алла Константиновна. Прекрасная и недоступная глава кредитного отдела. По проку я трудился, по слухам, чуть в ЦБ, но на какой-то невысокой должности. Однако что-то он мог порешать. Аллу Константиновну оценили одним словом. Валютный отдел, о как же. — Депозитарий, будь он не ладен Это за Валера, конечно. Нам необходимо привлекать риэлтора. Впрочем, ячейки сделали до нас, отказываться от неплохой комиссии глупо Квартиры улетали, как береши, на центральном вокзале Казани, откуда был родом мой друг. А улетали еще и офисы, склады, много чего. Крыша, конечно, тоже имелась. Так мы с Геном Седым и познакомились. Валера нас познакомил. Да, Гаврилович в кредитный комитет у нас тоже приглашался, но по каждому заемщику он обычно столько скелетов раскапывал, что мы поначалу за сердце хватались. Но потом попривыкли. Деньги-то надо выдавать. Ресепшн? Да, тоже. А как без него? Там у нас менялись Наташи. Уже ни одной не помню. Опять Валерина технологическая придумка. На ресепшн говорит. Пусть будет Наташа. А что, имя распространенное. Все равно ведь клиенты будут клеить. Да и девчонки замуж не прочь поскорей. Так что внешность должна быть безупречной. Но придется смириться. Материал расходный. Надо держать одноименный кадровый резерв Да, от иных его технологий мне до сих пор не по себе. Мне всегда было интересно, как так получилось, что жизнь нас в один узел завязала. Я из маленькой деревни Вологодской области, Валерка из Казани. Но это же не так важно, то откуда. Светка, вообще коренная москвичка, а ее как приложила крепко. Учился-то я не хуже его, может, даже лучше. Для меня вся школьная программа, ну а потом и институтская, была как на ладони. Как разлинованная тетрадка. В каждой клеточке по определенному правилу должно быть заполнено. Урок должен быть пройден, то есть выучен, иначе никак. И тогда, в итоге, все эти данные сложатся в некий магический ключ от всех проблем. Валер же был готов ту тетрадку заполнять в той лишь мере, в какой виду ее дальнейшее применение использует для себя. Никакой армейский порядок средней школы не вытравил у него этого самоцентризма. Но в школе еще ладно, дальше больше. За каждым учебным контекстом он видел схему. И если в этой схеме он не находил место для себя, либо находил, но оно, место, его не устраивало, такой предмет переставал его интересовать очень быстро. Что меня всегда удивляло, он интересовался, например, такой скучищей как история КПСС. Мы на нее приходили отдохнуть, а то и поспать. Задвигали вообще, чего ж не профильный предмет. Валера же мало не пропускал. Готовился. Доклады делал, задавал какие-то вопросы никому непонятные. Я поначалу решил, что его интересует Ленка, Елена Константиновна, то есть историчка. Едва родина несколько лет старше нас, студентов. Сама после какого-то провинциального универа устроилась в историчный вуз. Чуть полноватая, всегда в глины старомодных платьях, но с такой обворожительной улыбкой, что окупала все недостатки фигуры и одежды. Толста «Но если улыбнется, вполне вдувабельно», — говорил наш секс-символ потока Жора Ламинна. А Валера уже на первом курсе в ремку таки куда-то приглашал. И их видели. Я даже между делом поинтересовался истинными причинами тяги к истории партии. То есть это, конечно же, сарказм. Я никак не ожидал продолжения разговора про историю. Он же мне ответил по-простому. Сперва терпеливо слушал, пока я сформулирую свой вопрос, Словно препод отсталого студента. А потом придумал. «Ты вообще представляешь, что это котло замутило? Тебе не неинтересно, как им это удалось? Какого, сука, уровня нужна была организация, чтобы пол Европы раком поставить?» Я помню, что ничего не ответил, промычал только что-то. А Валера уже разогнался. «То, что в учебниках написано. Да, ты там точные и всяко-разно». никакой ценности не представляет. Мне изнанка интересно, чем эти красноперы и взяли. А у Ленки целая династия историков. Много первоисточников, всяких переписок. Ну и что? Разготал тайну мальчишек и бальчиша? Валера поморщился. но ну, несколько вещей. База теоретическая, конечно, мощная. Надо же было так вича разозлить. Но главное, думаю, мотивация. Наверное, даже религия или секта. До сих пор же мавзолей не тронули. Сколько лет уже, значит, тяга херачит Как-то у широких масс интеллекта было все очень плохо, да и с образованием. Ликбез это уже позже. Управлять таким народцем много ума не надо. Или правильно говорить угнетать. Обратить его в свою веру, и это уже посложнее. Справились. «Тоже интересно тебе, как?» Я, признаться, был в некотором шоке. Мои раздвинуванные тетрадки и еще правильные термины не выцвели тогда. Понятно, что время было уже переломное, консомольские износы сдавать перестали, но партию назвать котлы у меня и тогда язык бы не повернулся. «Мне очень. Я пока одно понял». Вся эта революционная пропаганда ничего бы не стоила, если бы они сами не верили. как они верили. Для многих Ильич был вместо Бога. Нет, круче Бога. Потому что живой рядом. Религиозность у людей тогда была очень высокая. Потому и в мавзолей его положили. Сейчас бы такого урожая большевики уже не собрали. Перестали люди верить. Не все, но в массе перестали. Тут он замолчал на секунду, повернулся ко мне, заглянул в глаза. «Ты бы хотел так?» «В смысле? В Мавзолее?» «Я чуть не подпрыгнул». «Но это как повезет. Он состроил что-то снисходительное, досадное, видимо, на мою недогадливость. Я про влияние. Вот примерно так же влиять на людей. Пусть не в масштабе страны или континента. Мне достаточно...» Он оглянулся. хотя по нашей группы, или потока, если амбициозно подходить. Помню, я тогда ничего не сказал. Мне казалось это чем-то абсолютно нерелевантным. Да, точно. Это слово меня тогда захватило. Я им пользовался как универсальным камертоном, свой-чужой. Технологии влияния казались не тогда нерелевантными моему мироощущению. А сейчас что-нибудь изменилось?